Глава 9. Марта. Антон, да что ты делаешь? Я что, тебе заключённая? Я пытаюсь вырваться из рук брата, крепко сжимающих мои плечи. Антон очень сильно разозлился и даже не замечает, что делает мне больно. Раньше он никогда не позволял себе обращаться со мной подобным образом. Именно об этом я и пытаюсь ему сказать. Раньше ты не вела себя как. Он не закончил фразу на букву Ш а я все же успела расслышать. «Да как он может? Что такого ужасного я совершила?» Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. «Ну как можно было испортить такой восхитительный момент?» Он прервал мой самый прекрасный и романтический поцелуй. Придирался к Максиму. «О, Боже! Его зовут Максим! Это самое лучшее имя на свете!» Ну как, черт из табакерки, появился дурацкий Антон со своим дурацким именем и все испортил? Можно подумать, я пятиклассница, а несовершеннолетняя самостоятельная девушка. Ладно, пусть не совсем самостоятельная, и пока еще нуждаюсь в поддержке братьев. Но разве это дает им право распоряжаться моей жизнью и так бесцеремонно вмешиваться в мои новые и еще настолько хрупкие отношения? А может, я все себе напридумывала? и никаких отношений нет и быть не могло. Вдруг это просто случился импульсивный порыв у нас обоих. Ну, не знаю, зимняя гроза так повлияла. Ну уж нет. У меня этот порыв сформировался гораздо раньше. Вообще-то, если уж быть абсолютно честной, то все началось утром. Или раньше. Антон грубо заталкивает меня в квартиру и силой захлопывает дверь. Сам же продолжает крепко держать меня за предплечье. «Да отпусти меня! Что ты вцепился, как конвоир?» Я почти кричу. До этого дня мне бы и в голову не пришло разговаривать так с Антоном. Но ведь ему прилетело в голову слово на букву «Ш». Да хоть бы и просто одна эта буква. Она мне тоже совсем не подходит. Из комнаты, привлеченной шумом, выходит Артем, И его улыбка мгновенно гаснет, едва он видит нас настолько взвинченных. «Ты совсем обнаглела!» В ответ Антон тоже повышает голос. «Забыла, с кем разговариваешь?» «Похоже, с Антонием длинноруким и тугоухим». «Кажется, я все же перегнула, но бояться уже поздно». «Что?» — рычит Антон, а я морщусь от боли в руке. «Отпусти ее, придурок толстый!» Неожиданно выдает Артем. И это вместо приветствия. А он с братом, между прочим, полгода не виделся. Давление с моей руки исчезает, а я понимаю, что останется синяк. А еще наблюдаю, как отваливается челюстью Антона, а глаза наливаются яростью. С нашим старшим братом никто не смеет так разговаривать, даже родители. Никто, кроме Артема. Тёмка — это исключительный кадр в нашей семье. Иногда мне кажется, что для него вообще не существует авторитетов. — Ты в своем уме, Артём? — ошарашенно спрашивает Антон. Ты считаешь, именно так положено встречать старшего брата? А ты хоть понимаешь, какой сейчас пример подаешь Марти? Или это с твоей подачи она только что облизывалась на улице с каким-то гопником? За такое определение для моего Максима мне тоже хочется назвать Антоху толстым придурком. Хотя я и не считаю его толстым. Я вижу, что полученная информация Артему не нравится, но теперь он из чувства противоречия не встанет на сторону Антона. Поэтому он ухмыляется и переводит на меня вопросительный взгляд. Котенок, разве ты встречаешься с гопниками? С улыбкой спрашивает Тон, а его глаза не предвещают ничего хорошего в случае положительного ответа. А крайним, конечно, будет Антон, типа он не досмотрел. Захлёбываясь информацией, я тороплюсь выложить Артему всю правду, которую совершенно не оценил Антон. Да мне и врать-то нечего. Про поцелуй Антон сам уже выложил и, кстати, очень некрасиво об этом сказал. Я даже призналась брату, что сама полезла целоваться к Максу в порыве благодарности. Конечно, это не совсем правда. Я потянулась к нему в порыве чувств. Мне очень, очень хочется уединиться и подумать об этом. Кажется, мой поцелуй претендует на звание самого романтичного поцелуя в мире. Под луной, под дождем, во время грозы, февральской. Ни у кого ведь такого не было. «Эй, Чек, ты о чем там размечталась?» Усмехается Тёма, а я понимаю, что зависла в воспоминаниях прямо посреди рассказа. Мои щеки стремительно краснеют, и я не в состоянии это предотвратить. Но резкие слова Антона заставляют кровь отхлынуть это от лица. «Завтра домой поедешь, ясно? Мне здесь некогда отслеживать твоих ухажёров. Пусть теперь мать с отцом за тобой присматривают». «Нет, это же не всерьёз!» Мне никак нельзя домой. Я не хочу. Мой дом здесь. Зачем ты так, Антон? Ведь вы все знали, что я встречалась с Игорем и не были против. А теперь-то что не так? На самом деле, когда я только начала встречаться с Игорем, покоя от братьев не было. Каждый из них посчитал своим долгом сделать моему парню внушение и предупреждение на случай каких-то негативных последствий. Но Игорь стойко выдержал давление, чем вызвал мое восхищение. И даже Антон от него отстал, сочтя его достойным моего внимания. А вот Тёме он никогда не нравился. От слова «совсем». Но он же не стал мешать моим отношениям. «Что теперь? Ты рассталась с нормальным парнем, чтобы связаться с бандюгами? Или ты уже забыла, как этот твой с губами собирался на меня броситься? А дружка его видела? Он же отпетый уголовник!» «Да ты сам провоцировал Максима и оскорблял его!» И только благодаря его другу-уголовнику ты сейчас цел. Ты совсем не слышал, о чем я говорила. Игорь был со мной группой и не отпускал меня. Но ты почему-то считаешь его нормальным, а ребят, защитивших меня, бандитами. Надо было тебе все же втащить хорошенько. Может, заплывшие жиром мозги бы встряхнулись?» Вмешивается Тёма. «Валил бы ты, Тоха, домой к своей Инне. Похоже, у вас там все тухло, раз уж для тебя поцелуй приравнялся к разврату. «Ой, что тут началось?» При других обстоятельствах я бы попыталась защитить Антона. Ну, просто потому что всем, на кого наезжает Артем, требуется подмога. Но не в этот раз. Пусть без меня обороняется. И я сбежала в ванную комнату с кружкой горячего чая. Теперь мне никто не мешает вспоминать эти несколько мгновений моего счастья и мечтать о том, что, возможно, это перерастет во что-то большее однако в моей волшебной мечты постоянно вторгается вопрос максима про сонечку зачем он спросил хотя ведь это и так понятно моя подруга слишком яркая и заметная и неудивительно что макс не забыл о ней но ведь он встретил меня на улице гораздо позднее и поцеловал а почему тогда спросила подруге нет сонька права мне стоит быть более уверенной в себе и хватит уже этих серых и незаметных тряпок Мне показать, что ли, нечего? Я встала в ванне в полный рост и повернулась к зеркалу. Вот если бы грудь немного побольше. Ну, хотя бы на полразмерчика. А еще бедра чуть-чуть поменьше. Я повернулась боком. Да, и грудь, и бедра. Вот почему нельзя отщепнуть снизу и прилепить повыше? Обязательно вносить в хорошего человека какие-то несовершенства. Ох, слышала бы меня сейчас Сонька, дала бы пинка со словами «Спортзал тебе в помощь!» «А вот интересно, Максиму я бы понравилась совсем без одежды!» К тому времени, как я вышла из ванной комнаты, страсти уже улеглись. Оба моих брата мирно сидят за кухонным столом и пьют ром. Ну, пьют — это, конечно, громко сказано, судя по количеству содержимого в бутылке. Ну, хоть не ссорится. Надеюсь, что это мировая. «С легким паром!» Проворчал Антон, и мне очень захотелось обнять его за шею и поцеловать. Но я вовремя вспомнила, что он говорил про Максима и про меня, и решила попридержать нежности. Спасибо, братцы, алкоголики. Надо же было Сашку позвать, а то как-то неправильно, мы все тут, а он как будто не родной. Да твой Шурик не знал, как от меня отмазаться, рассмеялся Артем. Он за одну минуту десяток срочных дел придумал, лишь бы со мной не встречаться. «А вот нечего его доводить. Тебе самому-то нравится, что родной брат тебя боится?» вступилась я за Сашку. «Да он нас всех боится, потому что бездельник. Привык за тобой прятаться. Колись, котёнок. Небось, спонсируешь его?» Прищурился Артем. «Не спонсирую, а иногда помогаю. А вам должно быть стыдно за такое отношение, ведь он ваш младшенький». Дальнейшие посиделки протекают мирно, и Антон даже ни разу не напомнил о недавнем инциденте. И даже общается со мной, как всегда, то есть как с самой любимой сестренкой. А уходя аж три раза поцеловал, жизнь снова налаживается. Звонок в двери раздался, когда я уже улеглась в постели и собралась спать, но подскочила как по тревоге. Не понимаю, откуда взялась эта уверенность, но я почему-то твердо знаю, что пришел Максим. Следовало бы помчаться до двери первой, только не сразу нашелся мой халатик. Не бежать же было к нему в пижамных шортиках и топе. Сосед в пальто! Слышу я голос Максима, и мое сердце готово выпрыгнуть из груди. Максим, мой голос дрожит от волнения, и я тороплюсь, завязывая пояс халата на ходу. Хоть бы Артем ничего не брякнул, но он уже начал брякать. Короче, сосед, а давай-ка ты. Тема, хватит! Я решительно встаю между ребятами и пытаюсь оттеснить брата. «Дай мне пару минут». «Господи, ну почему он просто не свалит на кухню? Почему все так не вовремя?» Я злюсь на обоих братьев и не представляю, как поговорить с Максимом наедине. «Макс, привет». Стараюсь выдавить улыбку, но получается, наверное, гримаса. «Давно не виделись. А это еще один братец?» Максим кивает головой на Артема ногой бы его леггнуть посильнее чтобы моего вездесущего братца сдуло отсюда ну да брат старший в смысле второй это артем он приехал ко мне в гости из москвы ох простите меня мама с папой но лучше бы и не приезжал второй говоришь от голоса максима мне становится холодно и неуютно я так уже третьего насчитал ты бы хоть записывала в блокнотик что ли какой блокнотик зачем Я беспомощно оглядываюсь на Артема, который никуда не ушел и почему-то улыбается. Чему он радуется? Мне вот совсем не весело. Нет, Максим, ты неправильно понял. Артёма, он второй... Котенок, ты что перед ним оправдываешься? Ты ему должна что-то? Артем вклинивается в мои объяснения очень резко и грубо. Иди-ка давай в комнату. Да что ж это такое? С чего они все взяли, что могут распоряжаться мной, моими чувствами желаниями обидно и горько и я выплескиваю на артема все свое негодование отталкиваю его от себя но когда поворачиваюсь максима уже нет а где это как фокус наоборот по моим щекам уже катятся слезы и я готова колотить соседнюю дверь руками и ногами но артем оттаскивает меня от порога отрезая путь к чему только что у меня там тёма «Зачем ты все испортил? Но почему ты вечно все портишь?» Я реву уже в голос. До меня только сейчас дошло в полной мере, как странно эта ситуация выглядела со стороны, и что мог обо всем подумать Максим. Полуголый Артем и я, блеющая, как овца заторможенная. «Кажется, этому рыцарю не слишком нужны твои объяснения. А иначе почему он не выслушал?» Артем не позволяет мне вырваться из его объятий. Сжимает крепче и гладит по голове. Тихо, тихо, котенок, Ты у нас достойна самого лучшего. И никто не смеет сомневаться в тебе и оскорблять тебя недоверием. Сколько пафоса. Но в чем то Тёма прав, ведь Максим даже не попытался меня выслушать. Вот только не Артёму сейчас об этом говорить. А ты сам не такой, что ли? выкрикиваю я со злостью. Ты когда-нибудь слушаешь? До тебя же не достучишься. Ты бескомпромиссный и жестокий. Сколько собственных отношений ты разрушил своим упрямством и недоверием. Ты несправедлива ко мне, малышка. Я всегда слушаю тебя и готов тебе уступать. По голосу я слышу, что брат улыбается и знаю, что он не обиделся. Он почему-то никогда на меня не обижается. И поэтому ты выперся и не дал мне поговорить с Максимом. «Слушай, а почему ты назвала меня вторым?» Отвечает Тёма вопросом на вопрос. «Мне как-то вообще не нравится, как это звучит. Но если уж говорить о старшинстве, то я третий? Или ты, Антоха, уже исключила из своих братьев?» «Третий? А я как сказала?» Шепчу, подняв на брата зарёванные глаза. Вопрос риторический и совершенно тупой. «Я знаю, как я сказала, только не знаю, почему». «Как это я так могла? Это я сама, что ли, все испортила?» «Эй, ты только не вздумай теперь обвинять себя в том, что твой спаситель оказался слишком нервным и подозрительным. Это только его проблемы», — строго говорит Артем. «И хорошо бы еще с твоим Игорьком встретиться и поговорить». «Ой, да пусть уже говорит, с кем хочет. На меня накатывается жуткая слабость и усталость». Я не хочу больше искать виноватых и выяснять причины, по которым каждый поступил так, а не иначе. Я хочу уснуть и ни о чем не думать. Но все же, почему с мужчинами все настолько сложно?